Глава двенадцатая. Мистер Вункас и ботинки с резиновыми подошвами. Этим утром Ларри и Дези тоже не скучали. После завтрака они решили, не откладывая, встретиться с мистером Вункасом. Но под каким предлогом они могли прийти к нему? «Мы, конечно, можем постучаться и попросить стакан воды или что-то в этом роде», — предложила Дези. «Честно говоря, я не могу придумать ничего лучше». Минут пять оба напряженно размышляли, как поступить. Наконец Ларри улыбнулся и щелкнул пальцами. «Есть идея. Что, если мы перекинем мячик через ограду его сада?» «И что?» — недоумевающе спросила Дези. «Как что? Нужно же будет достать его, а для этого нам придется залезть в сад. Мы будем пыхтеть, шуметь, громко разговаривать, в общем, делать все, чтобы он нас заметил». А — -а, кивнула Дези. «Отличная мысль, так и сделаем!» Брат и сестра направились к дому мистера Вунькоса. Ларри изо всех сил поддал мяч ногой, И тот, перелетев через ограду, упал за деревьями в кусты, которые росли в глубине сада. Дети смело зашли в калитку и стали делать вид, что ищут мячик. Они его прекрасно видели. Он лежал посреди кустистых роз, которые росли на большой клумбе. Но так быстро обнаружить пропажу не входило в их планы. Дети громко топали по дорожкам, перекликались, хлопали в ладоши в надежде, что их услышат и можно будет завязать знакомство с обитателями дома. Наконец окно, выходящее в сад, распахнулось, Из него выглянул пожилой джентльмен, лысый, с редкой седой бороденкой в огромных очках с роговой оправой. «Эй, господа!» — продребежал он. «Что вы делаете в моем саду?» Ларри подбежал к окошку и вежливо ответил. «Добрый день, сэр. Наш мячик улетел в ваш сад. Будьте так добры, позвольте нам отыскать его». В этот момент налетел порыв ветра. Он растрепал прическу Дейзи, взлохмасил бороденку мистера Вунькаса, ворвался в его кабинет, И бумаги на столе зашуршали, зашумели. Одна из них поднялась в воздух и вылетела в окно. Мистер Вонькас попытался схватить ее, но тщетно. Бумага пролетела над садовой дорожкой и спланировала на клумбу. «Не волнуйтесь, сэр!» — крикнул Ларри. «Я сейчас!» Он подбежал к клумбе, схватил бумагу, внимательно рассмотрел ее и удивленно произнес. «Какая странная бумага! Плотная, желтого цвета и вся покрыта странными закорючками». «Это старинный пергамент!» пояснил мистер Вунькас. Ларри вручил пергамент старому джентльмену, и тот принялся разглядывать его близоруко щурясь. Ларри изобразил, что его очень интересует этот старый документ. «О, сэр, я никогда не видел ничего подобного. Вы сказали, что это рукопись старинная. Сколько же ей лет?» Мистер Вунькас был рад случаю поговорить о своем хобби. Он протер очки и с гордостью произнес. «Эта грамота еще не самая старая в моей коллекции». У меня есть гораздо более древние манускрипты. Я провел много часов, разбирая письмена, которые на них начертаны. Чтобы прочесть старую рукопись, нужно знать очень многое. В первую очередь, хорошо разбираться в истории. Поразительно! Восхищенно покачал головой Ларри. А не могли бы вы показать мне их сэр? Конечно же, дитя мое! — ответил мистер Вунькас, благосклонно взглянув на Ларри поверх очков. — Зайди ко мне в кабинет, дружок. Дверь, которая ведет из сада в дом, должна быть открыта. — А можно моя сестра тоже зайдет к вам? и будет очень интересно взглянуть на старинные рукописи. — Надо же, какие странные дети! — подумал мистер Вунькас, глядя на Ларри и Дези. Вскоре брат и сестра оказались в прихожей. Пока они тщательно вытирали ноги о коврик, Из комнаты выглянула миниатюрная пожилая леди с птичьим личиком и изумленно воззрелась на гостей. «Что это вы тут делаете?» — спросила она. «Это дом мистера Вунькоса, и он вряд ли будет рад непрошенным посетителям». «Добрый день. Мистер Вунькос сам пригласил нас зайти», — вежливо ответил Ларри. «Мы как следует вытерли ноги, не испачкаем вам полы». «Он пригласил вас зайти?» — ахнула мисс Мигл, экономка мистера Вунькоса. Да-да, это была именно она. Как странно, он никогда не приглашает гостей. У нас бывал только мистер Хик. До того, как они насмерть поссорились, теперь и он перестал бывать. Надо же! Ларри все еще старательно вытирал ноги о коврик. Он изо всех сил тянул время, чтобы успеть как следует расспросить мисс Мигл. Ну, может быть, с тех пор сам мистер Вунькас навещал мистера Хика? Ну, разумеется, нет! Решительно тряхнула головой мисс Мигл. Мистер Вунькас Сказал мне, что ноги его не будет в доме у невежды, которая позволяет себе кричать, обзываться и топать ногами». «Бедный мистер Вункас, он не заслужил такого обращения!» вздохнула экономка. «Это милейший и добрейший старый джентльмен. Он, конечно, страдает рассеянностью, как и всякие ученые. У него есть свои странности, но он и мухи не обидит». «Он ведь, наверное, видел, какой жуткий пожар случился в коттедже мистера Хика», ставила Дейзи. Мисс Миггл закатила глаза. «Да, это было ужасно. В тот вечер мистер Вунькас по своему обыкновению выходил гулять часов около шести. Но он вернулся еще до того, как начался пожар». Брат и сестра переглянулись. «Итак, мистер Вунькас куда-то ходил в тот вечер, и он вполне мог проникнуть в сад мистера Хика, поджечь коттеджи, как ни в чем не бывало, вернуться обратно». «А вы видели пожар?» — полюбопытствовала экономка. Но Ларри не успел ей ответить. В коридоре появился мистер Вунькас. Он недоумевал, куда подевались его гости. Дети проследовали за ним в кабинет, где повсюду громоздились стопки книг и горы бумаг. «Ну и ну!» — Дейзи ахнула, оглядевшись вокруг. «Неужели у вас в кабинете некому сделать основательную уборку? Здесь такой беспорядок! Книги и бумаги лежат даже на полу!» «Я строго-настрого запретил, мистеру Миггл, даже заходить в мой кабинет!» Раскрепил мистер Вунькас, поправляя очки, которые у него по поминутно съезжали на самый кончик носа. «Идите сюда. Я покажу вам старинные книги. Раньше книги писали на больших свитках. Вот это рукопись! Так, постойте, какого же она века? Угу, сейчас посмотрю. Я отлично умею датировать старинные рукописи. Но этот невеждая грубиян Хик вечно спорит со мной и сбивает меня с толку. Должно быть, та ссора, которая приключилась у вас с ним, пару дней назад сильно вас расстроила?» — сочувственно произнесла Дейзи. Мистер Вунька снял очки, протер их грязным носовым платком и снова выдрузил на нос. «Да, конечно, конечно, терпеть не могу ссор, крика, скандалов. Вообще-то, хик славный, малый нос слишком уж раздражителен и не переносит, если ему скажут хоть слово поперек. Так вот, э, это старинная рукопись». И он начал нескончаемую лекцию, из которой дети не поняли ни слова. Впрочем, они старательно делали вид, что им очень интересно. Покончив с первым свитком, Вунькас перешел к другой куче бумаг и стал рыться в ней, явно намереваясь извлечь оттуда еще один манускрипт. Ларри толкнул Дейзи локтем и шепнул. «Пока он там дроется, сходи в коридор. Постарайся найти и рассмотреть его обувь». Дейзи тихонько выскользнула из кабинета. Мистер Вунькас, увлеченный своими бумагами, даже не заметил ее отсутствия. Ларри подумал, что если бы и он вышел в коридор, мистер Вунькас, как ни в чем не бывало, продолжал бы свою лекцию. Немало не заботись. есть у него слушатели или нет. Между тем Дэйзи, оказавшись в коридоре, осторожно открыла дверцы гардероба и осмотрела нижние полки. Там было полным, полно разных ботинок, сапог, туфель. Девочка принялась торопливо перебирать обувь. «Кажется, это обувь того самого размера но пока ей не попалась ни одной пары с резиновыми подошвами. И вот, наконец, в дальнем углу шкафа она увидела пару ботинок на резине. От волнения у нее прихватило дыхание. Неужели это они? Дейзи посмотрела на подошвы, но вот досада. Она никак не могла точно вспомнить, как выглядели следы. Что же делать? Надо сравнить эти подошвы с рисунком Фатти, решила Дейзи. Она схватила один ботинок засунула под свитер, который, конечно же, сразу подозрительно оттопырился. Но ничего лучшего Дези придумать не смогла. Она вылезла из шкафа, захлопнула дверце, обернулась и... Прямо перед ней стояла мисс Смигл. Удивленно, глядя на девочку, экономка покачала головой. «Что это ты делала в шкафу? Только не говори мне, что вы с мистером Вулькасом решили поиграть в прятки». «Нет, я... Э, ну, в общем...» промямлила Дези. Мисс Миггл снова покачала головой и направилась к двери кабинета, где бедняга Ларри все еще внимал лекции мистера Вунькоса. В руках у экономки был поднос, а на нем три булочки, три стакана и кувшин с молоком. Дейзи шла следом, надеясь, что мисс Миггл не заметит, что со свитером у нее что-то не так. Экономка заглянула в кабинет и обратилась к мистеру Вунькосу. «Сэр!» «Уже одиннадцать утра, вам пора завтракать, а это вашим гостям, я подумала, что вы захотите угостить их. Какие милые детки!» С этими словами мисс Миггл взглянула на Дейзи. «Очаровательная девочка, только животик толстый. Надо тебе поменьше сладкого. Хотя нет, это же у тебя сумка на поясе, верно? Ты что же носишь поясную сумку под свитером, а не поверх его? Как странно!» Ларис недоумением посмотрел на сестру, которая, запинаясь, пробормотала. «Да, это у меня там сумка. То есть нет, ну, в смысле, да, такая сумка, кошелек. Я ее надеваю под свитер, так безопаснее». Произнеся эту ахинею, Дейзи умолкла, искренне надеясь, что никто не станет заглядывать ей под свитер. Разумеется, никто и не думал этого делать. Ларри открыл было рот и произнес «А что?». Но Дейзи метнул на него свирепый взгляд, и он тут же изобразил, что это он просто зевнул, а вовсе не собирался никого ни о чем спрашивать. К тому же он вдруг заметил, что по форме сумка-кошелек подозрительно напоминает ботинок. Дети угощались молоком и булочками, а мистер Вунькос так и не притронулся к своей порции. Мисс Миггл не знала, как заставить его прервать лекцию. Наконец она тронула его за локоть и сказала. «Пожалуйста, сэр, обратите внимание. Вот ваше молоко и булочка. Надо позавтракать, а беседу можно продолжить и потом». Мистер Вунькос принялся за еду, а экономка воспользовавшись возникшей паузой, продолжала. «Бедный мистер Вунькас! С тех самых пор, как случился пожар, он сам не свой. Просто беда!» «Да, утрата этих ценнейших, уникальных, неповторимых документов, которые сгорели у Хика в коттедже — это тяжелый удар для меня!» Вздохнул мистер Вунькас. «Они стоили не меньше десятка тысяч фунтов. А может и дороже, хотя на самом деле им цены нет. Я знаю, Хику выплатят за них страховку, но что такое деньги?» «Никакие деньги не заменят эти бесценные рукописи!» «Вы ведь поссорились с мистером Хиком в то утро?» — спросила Дези. – «Да нет, что вы! Это была не ссора, это была ученая дискуссия. Этот невежда Хик твердил, что рукописи, которые вам только что показал, были написаны неким Улинусом. Здор! Я точно знаю, что их писали три разных человека. Но я никак не мог убедить в этом мистера Хика». Мы долго спорили, и в конце концов он потерял терпение, закричал не своим голосом, затопал ногами и выгнал меня вон. Я был так расстроен и напуган поведением этого грубияна, что уходя, позабыл у него на столе свои рукописи. Ах, как я вам себя чувствую! воскликнула Дези. Вы, наверное, узнали, что был пожар только на следующее утро. Ну, конечно. А вот когда у вечером пошли гулять, вы же проходили мимо дома мистера Хика. Это ведь было незадолго до пожара. Вы ничего подозрительного там не заметили?» У мистера Вунькаса был озадаченный вид. Очки сползли у него с носа и упали на стол. Он машинально подобрал их и стал протирать платком. Потом дрожащими руками он водрузил очки обратно на нос. Мисс Мига ласково погладила его по плечу. «Спокойствие, только спокойствие, дорогой сэр!» — проворковала она. «Не стоит так волноваться!» Пейте молоко, и вот ваша булочка. Вы просто сам не свой с тех пор, как случился этот ужасный пожар. Вы сказали мне, что даже не помните, где были в тот вечер. Вы отправились на прогулку и где-то бродили. Сами не помните где. Мистер Вонькас бессильно откинулся на спинку кресла. Да-да, именно так. Вы правы, мисс Миггл. Вот именно так я бродил. Вот именно. И где же я бродил? Странно. «Не помню, совсем не помню, но ведь это со мной случается, не правда ли, мисс Миггл? Я ведь порой забываю, где я был, что делал». «Да, забывайте частенько», — экономка продолжала ласково гладить старого джентльмена по плечу. «А после этой ссоры, после пожара и потери ваших драгоценных бумаг, вы стали просто сам не свой. Спокойствие, только спокойствие, дорогой сэр». Она обернулась к детям и прошептала. «Пожалуй, вам лучше уйти, он очень расстроен и плохо себя чувствует». Дети поблагодарили мисс Миггл за угощение и на цыпочках вышли из кабинета. Оказавшись снова в саду, они забрали из кустов мячик и выбежали из калитки на улицу. «Удивительное дело», — задумчиво произнесла Дези. «Почему он повел себя так странно, когда мы стали расспрашивать его, где он был в тот вечер, когда случился пожар? А вдруг это он поджег отедж?» А потом, значит, и забыла об этом. Или наоборот, может быть, он помнит, что поджег коттедж и очень боится, что об этом узнают? «Да, странно», — согласился Ларри. «Все-таки я никак не могу поверить, что такой ученый пожилой джентльмен мог жечь коттедж. Хотя, если время от времени у него случается помрачение сознания, кто знает. Что это у тебя под свитером, Дейзи?» «Ботинок на резиновой подошве с товарным знаком». Дейзи извлекла свой трофей из-под свитера. «Как тебе кажется, похоже его подошва на тот отпечаток?» «Кажется, похожа», — задумчиво произнес Ларри, разглядывая подошву. «Давай отнесем его к нам в штаб. Бежим скорее. Мне не терпится сравнить этот ботинок с нашим рисунком».